Полосатые рубашки, вертикальную полоску, как раз объяснял он ей, когда они услышали объявление. Вот такое. «Доктор Пол у а р д произнес голос в динамиках, обращаясь ко всем покупателям в торговом центре. «Ваша жена ждет вас в отделе косметики в Улворте». Это было, когда мама вернулась за ним в первый раз. «Доктор Пол у а р д ваша жена ждет вас в отделе косметики в Улворте». Это был их тайный код. Так что мальчик соврал и сказал, что ему надо в уборную, а сам пошел в Вуллворд, и там была его мама. Открывала коробки с краской для волос. На ней был желтый парик, и ее лицо в таком обрамлении казалось совсем-совсем к р о ш е ч н ы м и от нее так и разило табаком. Она открывала картонные коробки и вытаскивала оттуда темно-коричневые бутылочки с краской для волос. Потом раскладывала их обратно по коробкам, только бутылочки были все перепутаны, и возвращала коробки на полку.